Глава 47. Вечер у костра. Настала темная ночь, последняя ночь ярмарки. Холодно, на ясном небе тонкий серпик луны. Жюли, женщина с бородой, развела костер, и рыб разглядывает тени, которые пламя отбрасывает на лица сидящих вокруг огня. Они едят курицу с хлебом, заедают тортом. Карлик Освальд опустошил запасы эйфа, Столько вкусного им обычно не перепадает. Лампёшка дала тарелку и рыбу, но он ковыряется в курятине и ничего не ест, только смотрит. На Жюли, которой, чтобы присесть, требуются два стула, на то, как она откусывает и жуёт, как кусочки застревают у неё в бороде. На женщину-птицу, которая поцеплячьей поклёвывает свою еду. На темнокожего длинного лестера. Он хоть и горбится, всё равно возвышается над всеми. Сросшиеся старушки держат на коленях одну тарелку на двоих. Их головы бронятся между собой из-за лакомых кусочков. Как все это странно. Странно, что он сидит тут, под вечерним небом. Что он не у себя в комнате, не таится, что он у всех на виду. Никто на него не косится, лишь Освальд время от времени встречается с ним взглядом и подмигивает. Рядом с карликом сидит его жена, Самая обыкновенная женщина, не толстая, ни худая, ни лилипутка. На коленях она держит младенца, которого без конца целует и гладит. И он, рыб, не может оторвать от них взгляд. Почти все съедено, и Лестер берет гитару. В его ручищах она кажется игрушечной и начинает перебирать струны. Песни разлетаются в ночь. Вокруг тишина, лишь сверчки трещат. Ярмарочная пустошь обезлюдила — Публика давно разошлась по домам. Только им с лампёшкой позволили остаться, раз уж они такого страху натерпелись. А он чуть не утонул. Эйв храпит у себя в вагончике, за крепко запертой дверью. «Мы его сегодня больше не увидим», сказал карлик. «Не бойтесь». А рыба не боится что тоже странно, конечно. Он чувствует себя чудно, в голове откуда-то целый рой новых мыслей. О том, почему он не утонул, например. О том, что у него вдруг появилась тетя, а теперь ее больше нет. А может, еще и мама. И как это все вышло. И как его чуть не поймали и не выставили всем на потеху на веки вечные. Так же, как этих сидящих рядом людей, что день за днем позволяют на себя пялиться. Как они это выносят? Почему не сбегают? Лампёшка сидит рядом с ним и тихонько подпевает песням, которые знает. А знает она почти все. Она полуобняла его, это тоже странно. Ладно, пусть. Все рассказывают истории про русалку, вспоминают, какой она была, когда появилась в трупе, и как изменилась потом. Лестер наигрывает печальную песню, которая Лампёшке тоже знакома. «Спи средь дельфинам, слейся с волною, покойся в пучине, спи вечным сном» но она не спит, рыб это знает. Она умерла. Лежит завернутое в одеяло в темном шатре. Это его одеяло, а ему жена карлика дала другое, сухое, пахнет от него совсем не так. Он покрепче закутывается в него, хотя у огня не так уж и холодно. — Мой красавчик, — шепчет женщина каждый раз, когда гладит младенца. — Да, да, это ты, ты мой красавчик. Рыб уже давно заметил, что красавчиком малыша никак не назовешь. Зайчья губа, перекошенное лицо, на голове не волосинки. Как же она может считать его красивым? Или все матери так считают? Все, но не его. Лампешки хорошо как никогда. Щеки ее порозовели от огня. Она старается надышаться запахом дыма. А длинный Лестер, похоже, знает все ее любимые песни. Она словно перенеслась в прошлое. Стоит слегка прищуриться, и странные люди у костра вполне сойдут за пиратов, а пустошь — за пляж. Лампёшка слушает их истории, обгладывает куриную ножку, подпевает, а иногда и смахивает слёзы. Но это ничего, такой уж сегодня вечер. Жена карлика постелила им на полу фургона. «Домой возвращаться слишком поздно», — сказал Освальд. «К тому же утром им ещё предстоит кое-что сделать». Лампёшка совсем размякла от песен и захмелела от стакана пунша, которым её угостили. Она прижимается к рыбу и тут же засыпает. Мальчик не спит, лежит с открытыми глазами и всматривается в незнакомую темноту. Он осторожно откатился от лампёшки, потому что уверен, что ей не захочется прикасаться к его холодному хвосту. Наверное, можно сказать «к хвосту». Хвост был у его тёти. У тети, которую он знал совсем недолго, а теперь ее больше нет. Он думает о Бэйфе и его цепких пальцах, еще о своем отце. Как бы тому понравилось, что он здесь? Среди ярмарочного Люда, среди отребия, среди неудачников. Разве здесь место его сыну? В голове у рыба сразу миллион разных мыслей. О том, как сложился сегодняшний день и как сложится его жизнь. И среди всех этих мыслей есть одна, которую не отогнать, которая пульсирует, словно бьющееся сердце. Что он почувствовал на миг, когда с головой погрузился под воду, перед тем, как аквариум разлетелся в дребезги, каково это было? А у ворот черного дома сидит Лени. Он отказывается заходить в дом, не возвращается ни к чаю, ни к ужину. Сколько бы Марта ни кричала, сколько бы ни грозилась, он не идет». Сквозь ограду он во все глаза вглядывается в темноту, туда, откуда должна появиться она. Но её не видать, девочки не видать, хотя он смотрит всю ночь напролёт. Уже стемнело и похолодало, в дом давно вернулись псы, а Лени не вернулся, Леня ждёт.